Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных, и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишить кого-либо жизни,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 Тем более, что причин для изъятия имущества всегда достаточно, и если начать жить хищничеством, то всегда найдется повод присвоить чужое, тогда как оснований для лишения кого-либо жизни гораздо меньше, и повод для этого приискать труднее. Но когда государь ведет многотысячное войско, он тем более должен пренебречь тем, что может прослыть жестоким, ибо, не прослыв жестоким, нельзя поддержать единство и боеспособности войск. Среди удивительных деяний Ганнибала упоминают и следующее. Отправившись воевать в чужие земли, он удержал от мятежа и распри огромное и разноплеменное войско как в дни побед, так и в дни поражений что можно объяснить только его нечеловеческой жестокостью, которая в купе с доблестью и талантами внушала войску благоговение и ужас. Не будь в нем жестокости, другие его качества не возымели бы такого действия. Между тем авторы исторических трудов, с одной стороны, превозносят сам подвиг, с другой необдуманно порицают главную его причину. Насколько верно утверждение, что полководцу мало обладать доблестью и талантом, показывает пример сципиона, человека необычайного не только среди его современников, но и среди всех людей». Его войска взбунтовались в Испании вследствие того, что по своему чрезмерному мягкосердечию он предоставил солдатам большую свободу, чем это дозволяется воинской дисциплиной, что и вменил ему в вину Фабий Максим, назвавший его перед Сенатом развратителем римского воинства. По тому же недостатку твердости сципион не вступился за Локров, узнав, что их разоряет один из его легатов, и не покарал легата за дерзость. Недаром кто-то в Сенате, желая его оправдать, сказал, что он относится к той породе людей, которым легче избегать ошибок самим, чем наказывать за ошибки других. Со временем от этой черты сципиона пострадало бы и его доброе имя, и слава, если бы он распоряжался единолично. Но он состоял под властью Сената, и потому это свойство его характера не только не имело вредных последствий, но и послужило к вящей его славе. Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше, чтобы государи любили или чтобы его боялись, скажу, что любят государи по собственному усмотрению —